Глава первая. Глубинная сексуальность. Под одеялом изначальная энергия выходит на поверхность. То, что происходит под одеялом, не должно оставаться только под одеялом. Что такое секс? Наша Вселенная пронизана сексуальностью. Мы можем обнаружить ее повсюду. В нашем и чужом внутреннем опыте, в культуре, в истории, в мифах. Секс — это всегда отношение. С собой, с партнером, с божественным началом. Такие отношения могут быть гармоничными и наполняющими, а могут быть уродливыми и делающими нас жалкими. Для многих секс и эротизм до сих пор остаются чем-то сродни темной материи, источнику хаоса и душевной смуты. Вы любите в сексе игру и флирт? Вы хотите получить телесное удовольствие и разрядку? Вы зачинаете ребенка? Вы ищете божественный опыт? Все это про секс. И все это очень разные мотивации для занятия сексом. Социум пытается регулировать нашу сексуальную жизнь и диктовать нам, что сексуально привлекательно, а что нет. Что в ней правильно, а что неправильно. Что здорово, а что нездорово. Я не стану говорить о том, что считать сексуальной нормой или патологией. Границы человеческих представлений о нормальном постоянно меняются. То, что 50 лет назад осуждалось, сейчас становится обыденностью. Кто знает, что станет нормой через 50 или 100 лет? и какие формы сексуальных отношений будут общепринятыми. Затем, что сегодня многим кажется отклонением от нормы и даже девиацией, я вижу проявление красоты и силы, скрытых от осознания изначальных энергий и невероятные возможности для трансформации. Изгонять или обожать? Казалось бы, где секс и где вечная энергия? Какая между ними может быть связь? Мой ответ — Очевидное, нужно лишь особым образом настроить оптику. В традициях целительства издревле существует два подхода — экзорцизм и адарцизм. При слове «экзорцизм» многие вспомнят о христианских священниках, крестом и молитвой изгоняющих бесов и задержимых прихожан. В Ватикане до сих пор существуют официальные курсы экзорцистов. Но я говорю про сам принцип целительства. Экзорцизм пытается избавиться от проблемы, изгнать из тела болезни. Термин «адорцизм» от английского «adore» — «обожать», «преклоняться» — был придуман культурными антропологами, исследующими коренные народы для обозначения одержимости духом. В противоположность экзорцизму, адорцизм стремится не изгнать, а наладить связь между человеком и терзающей его незримой силой. И тогда эта сила сможет выразить себя и донести до человека свое послание. Ритуалы, связанные с одержимостью, распространены среди жителей Африки, Индонезии, а также индейских и северных арктических народов. В основе призвания духов лежит одинаковый принцип. Сущность из невидимого мира входит в тело адепта, используя его как посредника. Необычное душевное состояние человека при этом можно обозначить такими понятиями, как транс, экстаз, одержимость. Человек отдается беспокоящему его духу и становится шаманом творческим гением или целителем. Так злобный дух превращается в союзника и помощника. Многие духовные традиции передают нам знания о возможности человека воссоединиться с чем-то, превышающим его будничное «я». Они говорят об особо исцеляющей и трансформирующей силе экстаза. Принцип адарцизма учит тому, что экстатический опыт стремится познакомить и соединить нас с изначальными энергиями, важными для нашей жизни и здоровья. Адарцизм и экзорцизм открывают перед нами две возможности целительства через опыт экстаза или через изгнание причины болезни. И тот, и другой путь имеют своих приверженцев. Люди западной культуры склонны больше фокусироваться на проблемах и страданиях, заметно недооценивая экстаз. Обращаясь к опыту коренных народов, мы видим иную картину. Участники ритуалов напоминают охотников за экстазом. Они готовы стать проводниками для духа, стремятся к экстатическим переживаниям, на фоне которых любые страдания выцветают и теряют свою силу. Почему я говорю про экзорцизм и адарцизм? Многие направления современной психотерапии продолжают традицию экзорцизма. Они изгоняют болезни. Например, идея психоанализа, которая стоит за работой с психологической травмой, Выражается в следующем. С человеком в прошлом случилась травма. Мы, психотерапевт и клиент, идем в прошлое, и это что-то, чаще плохое, там убираем и лечим. У такого подхода есть свои достоинства, но есть и свои ограничения. Во-первых, это довольно долгая история. Психотерапия длится годами. Во-вторых, зачастую нам не хочется возвращаться к болезненным переживаниям о вещах, которые случились с нами в прошлом, Никому не хочется вспоминать опыт боли и насилия. Я разработал альтернативный метод психотерапии, потому что не хочу, чтобы люди страдали слишком сильно. Подход, который я назвал методом магнетизма, продолжает традицию адарцизма. Я опираюсь на факт, что тело не только про боль, не только про страдания, но также про экстаз, про удовольствие, про тепло, про потоки энергии. Для многих из нас секс связан с приятными ощущениями и позитивными чувствами. Я искал и нашел практики, позволяющие исцелять человека, исследуя его сексуальный опыт. Шаманизм и изначальная энергия. Представители самых разных духовных традиций указывают на энергетическую основу человека. Они утверждают, что до рождения человек был энергией. Эта энергия составляет его глубинную суть. Люди рождаются, живут и умирают. Но танец энергии продолжается бесконечно. Мы приходим в этот мир с уникальным набором изначальных энергий, у каждого из нас есть неповторимое энергетическое тату. Шаманы говорят, что когда мы теряем контакт с изначальными энергиями, наши проблемы усиливаются. Мы страдаем от этого. Когда же мы восстанавливаем контакт с ними, проблемы становятся легче или даже могут исчезнуть полностью. Моя первая история знакомства с изначальными энергиями случилась в Африке, куда я приехал с этнографической экспедицией. Я некоторое время жил в Марокко и принимал участие в ритуалах народа Гнава. Гнава — это этническая африканская группа, которая со временем стала частью суфийского ордена в Магрибе. Гнава — это этническая группа и суфийское братство, которая сочетает исламские и африканские духовные практики. Традиция гнава возникла среди потомков чернокожих рабов, привезенных в Северную Африку и Западной Африки. Считается, что музыка гнава способна вводить участников ритуала в состояние транса, что помогает исцелять физические и психологические недуги. Музыкальные целители гнава продолжают проводить свои ритуалы, в ходе которых через трансовую музыку и экстатические танцы люди оказываются захваченными изначальными энергиями. И это их исцеляет. В космогонии Гнава существует семь изначальных энергий. Я расскажу подробнее об одной, с которой мне довелось встретиться. Эта энергия носит имя богини Айши. Айша — одна из самых мощных африканских женских энергий. У нее два лица. Одно выглядит карающим и злым, другое — любящим и способным исцелять. Люди Гнава верят, что богиня Айша — лучший целитель психических расстройств. Она никогда не показывается людям буквально и проявляет себя через жизненные события и знаки. Основная цель встречи с Айшей — это исцеление. Она сама выбирает себе адепта, через которого проявит себя в мире. В определенный момент ритуала, когда музыканты Гнава начинают играть песню Айши, будущий целитель чувствует, что Айша призывает его. Он следует за песней Айши и пускается в экстатический танец. Она владевает им. Целитель становится одержим Айшей. Он служит ей, пропуская через себя ее энергию. Он меняется, становится светящимся. Таким образом происходит исцеляющий опыт для него и его общины. Мой шаманский учитель Ахмед из Марокко как-то сказал, что Айша хочет сотрудничать со мной. И во время ритуала я встретился с Айшей. Я сидел в кругу с другими участниками ритуала. Несколько музыкантов гнава играли трансовую музыку. Я чувствовал запах ладана. В какой-то момент выключили свет в комнате, и в темноте музыканты начали играть песню Айши. Я вдруг почувствовал огромное волнение, как если бы неизвестная сила начала тянуть меня в центр круга. Я поддался этой силе и вошел в круг. Мои глаза были закрыты, тело начало двигаться спонтанно как бы без моего участия. Музыка вела меня в транс. Я чувствовал, что музыка и энергия пронизывают мое тело. Я прыгал и кричал. Трудно описать словами мой опыт энергии Айши. Я могу сказать, что это ощущалось как вкус ночи, нарастающее напряжение, ощущение невероятной скорости, простора, мощи, устремленности. Я чувствовал себя мчащимся в потоке музыки через раскрывающееся пространство. Я испытал удивительный опыт защищенности и в то же время тотального отсутствия контроля. Я танцевал с Айшей, или это Айша танцевала во мне. Воссоединение с энергией Айши стало для меня исцеляющим опытом. Я чувствовал сияние, вдохновение и невероятный прилив сил. Вторая история связана с потомственным шаманом Чогаром, моим дорогим учителем из Тувы. Шаман учил меня замечать приход изначальных энергий. Он говорил, что опыт изначальной энергии может прийти вместе с духом-помощником. Он помог мне встретить моего духа, который оказался жаворонком. Многим это покажется странным, но шаман учил меня превращаться в жаворонка, исполняя его танец. Сложно описать словами мой опыт, но я бы сказал, что он был похож на солнечный свет, парение, восхищение и безусловную любовь ко всему миру. Шаман учил меня практиковать энергию жаворонка, чтобы сделать ее частью моей повседневной жизни. Он советовал мне входить в это состояние во время моей терапевтической практики, а затем передавать его людям. Размышляя о своих шаманских опытах, я понял, что они помогают прояснить мое видение связи изначальных энергий, сексуальности и магнетизма. Айша и жаворонок — это имена моих изначальных энергий. И у них очень разные качества. Вкус, цвет, запах, ощущение, интенсивность. Энергия жаворонка наполнена солнечным светом, полетом, счастьем, восхищением и, безусловной, любовью ко всему миру. Энергия Айши — это ночь, напряжение, стремительность, простор, мощь. Можно заметить, что качество этих двух изначальных энергий как бы противоположны друг другу. Но мне интуитивно понятно, что на некотором глубинном уровне они дополняют друг друга. Я описываю эту взаимную связь как уникальный энергетический код. Обе изначальные энергии, Жаворана и Айша, случились со мной спонтанно. Встреча с ними не была моим преднамеренным выбором. Я не знал, к чему в итоге это приведет меня. Теперь, когда они стали мне знакомы, я могу распознать вкус их присутствия в различных аспектах моей жизни. В творчестве, в отношениях, в сексе, в стиле моей профессиональной практики. Я пришел к пониманию, что мы можем восстановить утраченную связь с изначальными энергиями через исследование сексуальности. Давайте посмотрим, как это работает. Изначальные энергии и сексуальность. Я заметил, что мог распознать вкус обеих изначальных энергий — жаворонка и айши в моих самых захватывающих сексуальных переживаниях. В такие моменты я ощущал вкус, цвет, запах, мощь, присущие этим двум энергиям. Я осознал, что есть нечто общее о экстатических шаманских опытов и ярких сексуальных переживаний. Те же самые изначальные энергии и предположил, что наши яркие опыты секса, возбуждающие грезы и переживания, могут дать нам доступ к изначальным энергиям. Исследуя процессы, стоящие за сексуальностью, мы можем встретить те же энергии, о которых могли бы узнать в мощных шаманских опытах. Мало у кого был интенсивный шаманский опыт. Тем не менее, со многими из нас случались яркие сексуальные переживания. В проявлениях сексуальности можно отыскать ключи для исцеления и трансформации, невероятные по своей красоте. Опыт изначальной энергии переживается как блаженство или экстаз которые внешне иногда кажутся чрезмерными. Но кто решает, что это чрезмерно — жить в свой полный энергетический рост? Тогда я задался вопросом, что если сделать опыт изначальных энергий своей осознанной регулярной практикой? Сложно не заметить перемены, которые происходят с людьми, когда они встречаются со своими изначальными энергиями. Они тотально присутствуют в моменте. Их переполняет энергия. У них спонтанно случаются озарения. Многие могут вспомнить хотя бы один момент такого воодушевления в своей жизни. Если бы я сам не видел этого много раз в своей практике, работы с группами и клиентами, мне было бы сложно поверить, насколько быстро, словно по щелчку пальцев, люди могут получать доступ к своему энергетическому потенциалу, когда набираются храбрости исследовать свою сексуальность. Это впечатляет. На мой взгляд, ключевое решение, которое нужно однажды принять в своей жизни — Это решение о восстановлении своей энергетической целостности. Ничего нет в мире для человека более притягательного, чем чувствовать вкус своей энергетической сути. Тот, кто однажды узнал этот вкус, захочет его пробовать снова и снова. Ключевые идеи. Первое. Секс пронизывает все аспекты нашей жизни. От внутреннего опыта до культуры и истории может быть источником как гармонии, так и хаоса. Второе. Люди занимаются сексом по разным причинам — ради удовольствия, зачатия, игры или поиска божественного опыта. И каждая мотивация по-своему значима. Третье. Представления о сексуальной норме постоянно меняются, и то, что было отклонением в прошлом, может стать общепринятым в будущем и наоборот. Четвертое. В целительских традициях есть два подхода к работе с энергиями — изгнание, экзорцизм и наладка связи адарцизм, что отражается и в подходах к сексуальности и терапии. Пятое. Исследование сексуальности может помочь людям восстановить контакт с их изначальными энергиями, а переживание экстаза и глубинного блаженства ведет к личной трансформации и исцелению.